с е м ё н снял и на полушубок повесил шапку, волосы на висках пригладил ладонями, зябко потер руки. «Кем же ты тут, Андрей Укосов? Конторщик, значит? А есть и казначей?» «Да то как, есть, Илья Пахомыч, только он к сестре уехавший на Кристины. В Дымкове она замужем-то. Тоже здесь р о б и л а да посватали и уехала. Пойдемте теперь, я вам укажу, стало быть». коридоре конторщик Укосов опередил Семена и постучал в соседнюю дверь, на которой была прибита медная дощечка с гравированной надписью «Управляющий». «Входите!» — шепнул он Семену, а сам шмыгнул к своим дверям. Глава вторая. Хозяин кабинета Николай Николаевич Троицкий стоял у окна и глядел на улицу. На подоконнике перед ним дымила м а х о р к о й жестянка, набитая окурками. Стука в дверь он, вероятно, не слышал и обернулся к Семену, когда тот уже вошел и поздоровался. я а, -а, -а, а радостно распахнул он свои длинные руки навстречу гостю. «Божьей милостью, Семен Григорьевич! Здравствуй, здравствуй! Давай сразу будем на «ты». Как добрался? Там у себя еще не был?» «Я прямо с дороги», — Семен подал руку хозяину, и тот мягко обхватил ее своими длинными гибкими пальцами. «Значит, не был». уточнил Николай Николаевич и стукнул в стену у Косову. Тот мгновенно появился на пороге, видимо, стоял под дверями. «Лети-ка, братец к а н и с с и и накажи, чтобы прибрала там, хозяин, где приехал. Ступай. Да закусить пусть соберет. Быстро, чтобы. Мы вместе придем. Пособи там, что надо. Так-так, ну, садись, с е м ё н Григорьевич, садись, станем знакомиться». Николай Николаевич высок ростом худ, в окладе льняной мужицкой бороды, подстрижен обрубом. Одет в черную суконную толстовку без пояса, на ногах белые, о с а ю ж е н н ы е красным хромом бурки. Он убрал со своего стола шахматную доску и, осторожно, чтобы не нарушить партию, поднял ее на застекленный шкаф. Две оставшиеся фигуры взял в руки и сел с ними на свое место за столом. Тебе после дороги-то не шибко до разговоров, да мы коротко, пока конторчик наш добежит, да скажет, а следом и мы. Можно бы сразу ко мне, да мальчонка у нас расхворался, три годика, а здесь ведь ни врача, ни фельдшера, все на жену, она с ног сбилась, бедняка. Ну да Господь милости, все уладится. Так, значит, ты сюда, сколько мне известно, с доброго согласия. Взялся было за свое хозяйство, да община, будь она неладна, вяжет по рукам и ногам. Хозяева, что покрепче, обмоглись, их хороводят. Им и община на пользу. У вас же совсем другое дело. Тут всякому охота попытать своего счастья, и я не исключение. Ну, счастье, Григорьич, штука призрачная. Его ведь кто как понимает. Однако при полном одичании российского земледелия На фоне его первобытного состояния, идея фермерства – крупный шаг вперед. Конечно, как в каждом большом почине, множество неразрешенных вопросов. Я вижу тут уйму нелепости, однако глубоко осознал выгоду и разумность нового дела. Это главное, и буду весьма рад, коли окажешься моим единомышленником. Но об этом еще будет время. Ты, на мой взгляд, не куришь. По всем статьям молодец. А я, брат, иногда и самосад жгу с мужиками. Сближает. Одна беда только. Троицкий покаянно улыбнулся и сложил ладони крест-накрест, замкнул их длинными пальцами. Одна беда — жена не выносит табачных запахов. Отсюда и упреки, и всякие неудовольствия. И бросить бы, думаю, да не могу. Садятся мужики курить, и ты с ними. А они без табаку шагу не сделают. Словом, просмолел насквозь. Может, и к лучшему. Копченая рыба не гниет. Николай Николаевич своей тонкой, обхватистой ладонью обгладил льняную веселую бороду, достал из кармана к и с е т и, отполосовав от газеты угольник, свернул толстую цигарку. Долго прижигал и распыхивал ее. Затем, после первой же усердной затяжки, весь окутался дымом. Сдув со стола табачные крошки, Кивнул наверх шкафа. «В ш а х м а т и ш к и не балуешься?» «Не научился. Для них ведь время нужно. Научим и время найдем. У нас здесь п а п а в грех введут».